Глава двадцать Утром все кажется серым, зернистым, мигающим, словно подступает мигрень. Когда я открываю дверь в отцовский кабинет, огонь в очаге трещит и пригибается на сквозняке. Мне тошно в этой комнате. Стены цвета запекшейся крови колышутся и смыкаются надо мной. Отец меня не ждет, насколько мне известно, но жестом повелевает садиться в кресло, даже не подняв головы. Я сажусь. Я плохо спал, высокая челюсть ноет от боли. Осторожно разминаю лицо, надеясь, что спазм пройдет. — Люциан, мой милый мальчик, — наконец произносит отец, откладывая ручку и подняв брови. — Надеюсь, твое плачевное состояние не вызвано предстоящей женитьбой. — Нет. — Благодарю. Следует пауза. Он ждет, пока я заговорю, и смотрит на часы. Я глотаю слюну. Я репетировал всю ночь, но теперь не могу произнести ни слова. В темноте, пока все часы Касселфорда отсчитывали время, я мог думать лишь о предстоящей беседе с отцом, но сейчас заготовленные фразы застревают в горле. «Отец!» «Возможно, лучше», — произносит он одновременно со мной, и мы оба замолкаем, неотрывно глядя друг на друга. Боль в челюсти простреливает в плечо он откидывается в кресле и проводит пальцем под нижней губой. «Мой мальчик», — говорит он, откладывая в сторону промокашку. «Что бы ты ни хотел мне сообщить?» Я слушаю. Я киваю, смотрю мимо него на обои и закрываю глаза. Кроваво-красные завитушки отпечатываются на сетчатке, как последнее, что увидел перед смертью покойник. Мысленно окружаю себя серой стеной, Но с тех пор, как я вчера повстречал Эммета Фармера, мой старый метод не помогает. Все остается цветным, пульсирующим, кроваво-красным. «Но хочу напомнить, что у меня не так много времени», — добавляет он. Я заставляю себя посмотреть ему в глаза. «Мне нужна твоя помощь». «Неужели?» Взяв перо, он принимается крутить его между большим и указательным пальцами. У него спокойное, внимательное, даже заботливое лицо — Не зная я его, подумал бы, что он меня любит. — Де Хевиленд, — запнувшись, отвечаю я, — он... — Да? Отец не шевелится, но в его глазах проскальзывает любопытство. — Он знает. У него есть... — Что у него есть, сынок? Он встает и кладет руку мне за плечо. Я чувствую удушливый аромат сандалового мыла, смотрю ему в глаза. — Ты сам не свой, Люцин. Скажи, что случилось? Наверняка мы сможем все исправить. Я делаю глубокий вдох. В трубу залетает ветер и нагоняет в комнату дым. Глаза начинают слезиться. Если кто и в силах добыть у У.Д. ключ, так это мой отец. Но мне трудно сформулировать свои мысли. Его ученик сказал мне... Что? Отец крепче хватает меня за плечо и тут же отпускает. А, так вот в чем дело ты ищешь свою книгу, верно? Значит, ты все-таки ходил к Де Хэвиленду. Но что за двуличный тип? Что ж, тревожиться не стоит. Лайен и сыновья — весьма надежный банк, но если хочешь, могу распорядиться перевести твою книгу к Симпсону. Не в этом дело. Я замолкаю, увидев, как загорелись его глаза. В нем пробудился инстинкт коллекционера. А в чем же? Спрашивает он после секундного молчания. Я сглатываю слюну, отворачиваюсь и вытираю слезящиеся глаза рукавом. Когда я опускаю руку, взгляд падает на шкаф с диковинками. Стекло заменили. Мой взгляд опускается к полу, где были пятна. Кто-то все убрал. Ковер тоже новый. Ничто в комнате не указывает на то, что здесь умерла девушка. Я снова поворачиваюсь к отцу. Тот стоит, учтиво склонив голову. Вероятно, азарт в его взгляде мне почудился, его глаза вновь полны дружелюбия. Этот взгляд каждого заставляет чувствовать себя особенным, обещает, что все будет в порядке. Так он смотрит на меня после того, как ударит. «Я рад, что ты пришел ко мне, Люциан. Ты сглупил, что отправился к переплетчику без моего ведома. Тогда бы я смог предпринять все необходимые меры, но и теперь я смогу защитить тебя от любых» неприятностей. Я встаю с кресла и неуклюже пячусь назад. «В чем дело?» — спрашивает отец. Я молчу. Из шкафа на меня смотрит мое отражение, затерявшееся среди фигурок из слоновой кости и окаменелостей. Никто не знает, что за этими полками книги. Но я их чувствую. От них исходит жар, как из печи. Как будто Эбигейл, Марианна и Нелл находятся в этой комнате рядом со мной. «Нет», — отвечаю я. «Нет, моя книга тут ни при чем, пустяки. Забудь обо всем, отец». «Нет». «Тогда зачем ты пришел?» «Просто так. Неважно». Я шагаю к двери, меня трясет, словно я чудом спасся от падения в бездну. «Люциан!» Его тон заставляет меня замереть. «Прости, отец, это неважно». «Мне решать, что важно, а что нет». «О чем ты хотел поговорить? Если не о своей книге, то о чем?» Вся отцовская благожелательность в раз испаряется. Голос его, как край бумаги, острый и обманчиво мягкий. Я оборачиваюсь. Капелька пота стекает по шее. Делаю вдох, чтобы возразить, но рот пересыхает под его взглядом. Я откашливаюсь. Он ждет. «Понимаешь, до меня дошел слух». В этот момент к моей радости из камина вырывается облако пепла, и у меня появляется уважительная причина закашляться. «Де Хевиленд!» — я на ходу придумываю, чтобы соврать. Его ученик сказал, что он изготавливает подделки. «Подделки? То есть романы?» — хмурится отец. «Или копии?» «Точно. Копии книг. В мастерской. Ученик говорил, что они скопировали книгу Нелл. Отец секунду молчит и, наконец, кивает. — Ясно. — Возможно, он врет? Я уже давно подозревал, что Де не чист на руку. Он обращается не ко мне, а говорит сам с собой. — Спасибо. — Можешь идти. — Да. Не дожидаясь, пока он передумает, я выхожу в коридор. Там прохладно. Моя рубашка промокла насквозь и липнет к спине и подмышкам, Я замедляю шаг, лишь добравшись до голубой гостиной, запираю за собой дверь, прислоняюсь спиной к двери и слушаю, как сердце грохочет в ушах. Головная боль накатывает с новой силой. Зря я струсил. Надо было попросить отца о помощи. Не понимаю, что заставило меня передумать. Скажи я ему правду, он взял бы ситуацию в свои руки». Смотрю на картину с речными нимфами, но вместо их обнаженной плоти вижу лишь эмита Фармера, который ждет меня в восьми колоколах. За обедом я выпиваю стакан вина и хереса, а после бренди, но успокоиться это не помогает. Тучи заволакивают солнце и снова идет снег, даже тусклый свет режет глаза. Перед смертью моя бабушка бродила по комнатам и вечно что-то искала. Когда мы спрашивали, что она ищет, она останавливалась и пристально смотрела на нас, а потом отворачивалась и продолжала искать, пока не валилась с ног от усталости. Сесилия и Лизетта посмеивались за ее спиной. Я тоже, бывало, хихикал с ними, но сейчас я чувствую себя точно так же. Мне нет покоя. Я словно гонюсь за кем-то, и этот кто-то покидает комнату за миг до того, как туда захожу я. «Куда бы я ни пошел, меня везде преследует это ощущение. Я чувствую чье-то теплое дыхание в воздухе, словно тот, кто мне нужен, только что вышел». Поднявшись в спальню, достаю из сундука воспоминания Уильяма Лэнгленда. Но читать не могу. Мне не хочется больше перечитывать эту книгу. Я смотрю в окно на снег. Внизу по коридору разносится голос матери, но на улице глубокая мертвая тишина. Не знаю, как долго я сижу там, глядя на снег, но что-то щелкает внутри, и я встаю. Торопливо спускаюсь по лестнице, меня никто не видит. Центральные улицы Каслфорда забиты каретами и повозками, увязшими в замерзшей грязи. Возницы перекрикиваются, чертыхаясь, ковыляют по скользким мостовым прохожие, из дверных проемов зыркают голодными глазами нищие. Но стоит свернуть в переулок, и наступает тишина. Снег поглощает все звуки. Элдерни-стрит пустая безмолвно. Я поднимаюсь по ступеням дома двенадцать, не дав себе времени на размышления. Дверь открывается почти мгновенно. На пороге та же дама, что и в прошлый раз. Сегодня на ней зеленое платье, расшитое черным бисером. Я к мистеру Де Хэвиленду. — Вам назначено? — она не дает мне ответить. — Боюсь, его нет дома. Я подожду. Она бросает на меня гневный взгляд из-под стекол Пенсне. Кажется, она меня вспомнила. Могу я спросить, по какому вы делу? Нет. Я шагаю через порог. Она упрямо стоит на месте, видимо, желая показать, что может и не пустить меня, если захочет, но в конце концов вздыхает, отходит в сторону и провожает меня в приемную. Кроме меня там никого нет. Я снимаю пальто и сажусь. Листаю парнас и джентльменскую газету. Срываю одну из искусственных орхидей и раздавливаю в кулаке. От нее остается плотный комочек воска. Подойдя к окну, высматриваю Де Хэвиленда на улице, но та по-прежнему пустынна. Падает снег. Смеркается. Я пришел за ключом. Вот зачем я здесь. По крайней мере, так мне казалось. Но сейчас, стоя у окна и глядя на падающий снег, я уже не уверен. У меня нет плана. Надеяться не на что. Больше всего на свете мне хочется позабыть обо всем и вернуться домой пустым, как чистый лист. Хочу спать и не видеть сны. Я бы отдал что угодно, чтобы больше не быть собой. Женщина, что была здесь вчера, помнит ли она обо мне? Я ей завидую. Переплет представляется мне дверью, ведущей в пустую комнату. Можно стереть всю свою прежнюю жизнь и начать сначала. В моей груди плотный узел, на языке кислый вкус. Я был бы почти рад не знать о том, что Эммит Фармер ждет меня в восьми колоколах. Не чувствовать странное беспокойство, представляя его лицо. Я хотел бы послезавтра взглянуть в глаза Анарины, не помня о том, что часть меня заперта где-то в хранилище, вдали от посторонних глаз. Все это можно решить очень просто. Когда Дэ Хэвиленд вернется. Хватаю пальто и шляпу. Не проходит и минуты, как я выбегаю на улицу. Холодный ветер бросает мне в лицо горсть колючего снега, я стискиваю зубы. Скорее бы добраться до ближайшего паба. Восемь колоколов совсем рядом, но туда я пойти не могу. Не хочу, чтобы Эммет Фармер видел меня в таком состоянии. В принцессу тоже не хочется. Сворачиваю в библиотечные ряды. На углу одиноко светит фонарь. Кроме него, лишь закопченные витрины лавок и окна мастерских освещают улицу в сгущающихся сумерках. Где-то здесь, в лабиринте переплетных мастерских и книжных лавок, должна быть таверна. Но пройдя всю улицу до угла, где стоит лавка Фаготини, я так и не встречаю ни одной. Поворачиваю обратно. Отсюда, недалеко до бара Королевского театра, где собираются проститутки, меня это вполне устроит. Я пускаюсь в обратный путь... Снегопад усиливается, а с ним и порывы ветра. В холодном свете уличного фонаря вижу прохожего. Тот спешит, прижимая шляпу к голове, чтобы ее не сдуло ветром. Глаза прохожего в тени, но свет фонаря на мгновение освещает нижнюю часть его лица и сальные локоны, падающие на плечи. The Heavyland Мы всего в паре кварталов от его мастерской, так что встречи с ним едва ли стоит удивляться, но все же, увидев его, я вздрагиваю и застываю на месте. Мне не хочется заводить с ним разговор на улице, он легко может уйти. Спрятавшись в ближайшем проеме, я жду, пока он пройдет мимо. Вслед за ним идут двое мужчин. Поравнявшись с фонарем, они незаметно сворачивают к краю тротуара, стараясь держаться в тени. Но я вдруг узнаю их. Одного по росту, а другого по походке. Это Эйкер, советник моего отца, и его подручный, кажется, его зовут Райт. Шагнув на неосвещенную часть тротуара, Эйкер с помощником переглядывается. Несколько быстрых шагов, Райт нагоняет до Хэвиленда и сбивает с него шляпу. В тот же миг он заносит руку и делает это так быстро, что я не успеваю даже увидеть, есть ли у него в руках оружие. «Де падает, как подстреленная птица. Я по-прежнему держусь в тени, вцепившись в стену, которая крошится и осыпается под моими пальцами. Почему я не окликнул Де Райт кладет дубинку за пазуху и оттаскивает обмякшее тело Де в узкий перевулок. Эйкер наклоняется, поднимает шляпу переплетчика и скрывается в тени вслед за Райтом. Они проделывают все так быстро и слаженно, будто репетировали этот номер но их не приветствуют ни аплодисментами, ни смехом. Ветер стих, и я слышу лишь стук своего сердца. Эйкер и Райт садятся на корточки рядом с лежащим ничком де Райд Райт подносит что-то к его лицу. Ноги де Хэвилэнда дергаются, его тело сотрясает судорога. Дружь замедляется и утихает. Стопы переплетчика разваливаются в стороны, он лежит неподвижно. Эйкер кладет в карман платок и бутыль с эфиром. Райт отпускает Дэ и разминает шею, довольно покряхтовая. «Я кашлю. Эйкер оглядывается. В его взгляде сквозит усталость. «Какой-то дурак дал себя заметить. Теперь придется разобраться и с ним», — думает он. «Но потом он узнает меня». Если он и удивлен, то не показывает этого. Улыбка пробегает по его губам. «Мистер Люцен, здоровается он. «Добрый вечер». «Добрый вечер, Эйкер». Мой голос звучит спокойно и уверенно. Я наклоняю голову, чтобы получше разглядеть лицо Де Хэвиленда. Тот дышит. Если у него и остался синяк от удара, то на затылке. Переплетчик выглядит, безмятежно сп... Переплетчик выглядит безмятежно спящим. Я смотрю на него и слышу голос отца. Я давно подозревал, что Де Хэвиленд не чист на руку. — Мой отец велел вам сделать это. Эйкер улыбается. Шли бы вы домой, сэр. Опасно гулять по темным подворотням с приходом ночи. Мне хочется задать еще вопрос, но я решаю молчать. Боюсь услышать ответ. Смахнув сажу с рукава, медлю подбирая нужные слова. А остальное? Пожар в мастерской, отвечает Райт. Что может быть хуже? Пожар там, где полно бумаги. Переплетчик оказывается в ловушке, никто не слышит, как он зовет на помощь. К счастью, другие рабочие в тот день решают пораньше разойтись по домам. — Замолкни, — приказывает Эйкер так коротко и тихо, что я чудом слышу его голос. Затем он поворачивается ко мне, выражение его глаз изменилось. — Реши, мой отец, что ему не нужен наследник. — Сэр, к вам это не имеет отношения при всем моем почтении. — Разумеется, — с улыбкой отвечаю я. — Простите, что помешал. — Но раз уж я здесь, я присаживаюсь рядом с Де Хэвилендом и выворачиваю его карманы, прежде чем Эйкер успевает понять, в чем дело. На мостовую со звоном высыпаются монеты, часы, таблетница, носовой платок, портсигар, связка ключей. Я хватаю ее. Ключи позвякивают на кольце. Дверные. Ключ от шкафа и подставки для графинов. Маленький блестящий ключ с гравировкой «Лайон и сыновья» и большой, бронзовый, старинный, грубее остальных. Эйкер протягивает руку. «Они нам понадобятся!» Я смотрю ему в глаза. «Да, разумеется. Раз они решили инсценировать пожар в мастерской Де Хевиленда, им надо проникнуть внутрь без взлома. Принимаюсь возиться с ключами. Медлить нельзя, не то Эйкер вырвет связку у меня из рук». Его рука уже подрагивает от нетерпения, но я успеваю снять большой ключ с кольца и сунуть его в карман. Смотрю на Эйкра и улыбаюсь. — Больше мне ничего не нужно. Благодарю. — Ваш отец знает об этом? — Естественно. Эйкр выжидает секунду, затем пожимает плечами и принимается ковырять в зубах ногтем. Он губастый, как рыба, дёсны у него розовые. Я встаю. — Удачи вам, Са всем остальным. — Спасибо, сэр. По голосу и не скажешь, как пристально он смотрит на меня, оценивая, чего от меня ждать. Киваю и ухожу. Первые десять ярдов меж лопаток покалывает. Жду, что вот-вот меня ударит под колени или череп пронзит ослепительная боль. Но ничего не происходит. Наконец я останавливаюсь у окна книжной лавки и бросаю взгляд назад. Эйкер и Райт выходят из переулка. Райт несет на плече де Хэвиленда они переходят через улицу и скрываются в узком проходе который даже переулком назвать нельзя на углу стоит какой то оборванец и пытается прикурить размокший окурок подняв голову он быстро отворачивается должно быть таким зрелищем здесь никого не удивишь снова начинается снегопад пушистые снежинки слипаются по нескольку и как перышки проплывают мимо Я спешу к перекрестку с Элдерни-стрит, поскальзываясь на заледеневших лужах, спрятавшихся под свежим слоем снега. Кости от холода налились свинцом, идти тяжело, но я не замедляю шаг, пока не оказываюсь посреди Элдерни-стрит, в шаге от того места, где пересекаются вокзальная улица и рыночная площадь. Горят фонари. В центре улицы пробка из экипажей. Под портиком королевского театра кучкуются проститутки, укутанные в плащи с оторочкой из крашеного кроличьего меха и линялых струсиных перьев. Одна из них машет мне рукой, но ее пробирает дрожь, и улыбка превращается в гримассу. «Я должен отправить записку фармеру с указанием места и времени встречи. Лучше всего в полночь в тихом безлюдном месте. Он не говорил, куда нам предстоит отправиться». Я планировал взять лошадей из наших конюшен, но сейчас возвращаться домой нельзя. Отец не должен меня увидеть. Эйкор наверняка расскажет ему про ключ. Мне нужно найти постоялый двор. Там я смогу написать записку и отогреться, пока не настанет время уезжать. А лошадей можно взять на прокат в городской конюшне. Нащупываю ключ в кармане. Он никуда не делся. Оглядываюсь и думаю, куда лучше пойти, в Фезерс или Гроссвеннер? Но стоит чуть шевельнуться, и у меня кружится голова. Неожиданно накатывает волна тошноты. В желудке булькает кислота, поднимаясь к горлу. Я прислоняюсь к витрине ближайшей лавки и дрожу так сильно, что лоб бьется о заледеневшее стекло. Даже если де Хевиленд еще жив, ему осталось недолго. А все из-за того, что я рассказал отцу. Я мог бы предупредить де Хевиленда окликнуть его, но не сделал этого. Я беспомощно переминаюсь с ноги на ногу. Презрение к себе переполняет меня, если я вернусь домой сейчас, но мне страшно. Если отец узнает, что я солгал и решит наказать меня... Однажды он уже грозился упечь меня в приют для умалишенных, и он не блефовал. При мысли об этом по спине бежит холодок. Почему я не герой? Почему я не из тех, кто готов был бы рискнуть с собой, чтобы спасти Дэхэвиленда? Но я не такой дрожа, укутываюсь в пальто. Я должен был предвидеть последствия своих поступков, но уже ничего не изменить. Я убил человека. Этот звук, когда Райт ударил его, издавленное бульканье, вырвавшееся из горла, когда Дэ вдохнул эфир, судороги, ужасное подергивание напряженных конечностей — все это моя вина. Только моя. Жду, пока пройдет дурнота. Взгляд проясняется. В витрине лавки разложены вером разноцветные перчатки. Они тянутся ко мне пустыми пальцами. Ужас стихает, сменившись притупленным чувством стыда. Так вот, что чувствуют убийцы и трусы. Неудивительно, что я отправился к переплетчику. Если в моей книге есть нечто подобное, я обязан ее найти. Теперь у меня есть ключ. Ключ, купленный ценой жизни Дэ Хевиленда. Я вытираю рукавом лицо. Как бы страшно мне ни было, пути назад нет. Делаю глубокий вдох, поворачиваюсь и останавливаю экипаж.